Вон бежит собака. Давно погас высокордевший летний закат. Пронеслись, остались позади мёртво освещённые люминесцентными лампами пустоватые вечерние города. Автобус вырвался наконец на широкую равнинное шоссе и за унывным однообразным звуком ж-ж с гулом за стёклами, не повышая и не понижая скорости, слегка поваливаясь на поворотах,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 Ещё где-то какой-нибудь час в тёплом, сложно пахнущем автобусе было темно. Все спали. Только внизу в проходе горел над полом синий свет, а ещё ниже под полом струилось намасленное шоссе и бешено вращались колёса. Не спали только Крымов и его соседка. Московский механик Крымов не спал, потому что давно не выезжал из Москвы и теперь был счастлив. А счастлив он был от того, что ехал на 3 дня ловить рыбу в своё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 Оборачивался, провожая взглядом что-то тёмное, неразборчивое, проносившееся мимо, вытягивал шею, смотрел вперёд через плечо шофёра, сквозь ветровое стекло на далёкую матовую шоссе. А соседка его не спала, не известно почему. Сидела неподвижно, прикрыв ресницы, закусив красные губы, которые теперь в темноте казались чёрными. Не спал в автобусе и ещё один человек шофёр. Он был чудовищно толст, волосат, весь расстёгнут Сквозь его одежду мощно яростно выпирало его тело, и только головка была мала, гладко причёсана на прямой пробор и глянцевита, так что даже поблёскивала в темноте. Могучие шерстистые руки его обнажённые по локоть спокойно лежали на баранке, да и весь он был спокоен, точно Будда, как будто знал нечто возвышающее его над всеми пассажирами, над дорогой и над пространством. Он был сиulat на тёмен сзади и бледно озарён спереди светом приборов и отсвитами с дороги. Крымову захотелось курить, но совесть на била беспокоить соседку, и он не пошёл вперёд, достал сигарету, нагнувшись, воровато чиркнул зажигалкой, с наслаждением затянулся и выпустил дым тонкой невидимой в темноте струйкой вниз, под ноги. У вас есть закурить, услыхал он шёпот соседки. Страшно хочу курить.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 Сказала она, затянувшись и наклоняясь к нему: "Это ароматные, спасибо, а не крепкие". От неё горько и нежно пахло духами, и было в её шёпоте что-то странное, и не только благодарность, будто она просила его, но ну, поговорите же со мной, познакомьтесь, а то мне скучно ехать. И Крымов на минуту ощутил прилив той дорожной лёгкости, когда хочется говорить игриво, намёками, с нарочитой дрожащей откровенностью в голосе и будто случайно касаться груди спутницы.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 заслонённое неистребимым счастьем, которое ждало его утром. Это точно, зашептал он, загоревшись уже другим. Это не курение в автобусе или в цехе, а вот на реке утром, знаете, когда рыба бьёт и всё где-то в стороне, и вдруг у тебя как стебанёт, на берег её выволокишь, с крючка снимешь, бросишь в траву, а она прыгает. Ух! Вот тогда закуришь, так закуришь. Вы, рыбак? прошептал он. Заядлый Крымов затянулся и сморщил нос от удовольствия. Я сам механик, месяцами Америки не вижу. У нас работа, производство. Завод этот вам не артель, не посидишь. Я последний раз ловил, знаете когда? В мае, а теперь июль. Я работник толковый, но на меня и валят. Дали вот 3 дня отгула за неурочное время. Ну ничего, у меня отпуск скоро, тогда уж я darvuss. Куда же вы едете? спросила она, и опять в её шёпоте Крымову почудилось что-то странное, какой-то ещё вопрос. Есть одно местечко, уклончиво суйверно пробормотал он. А вы почему не спите? Скоро сходить? Нет, я до конца еду. Вы говорите на 3 дня? Когда же назад? Во вторник. Во вторник? Постойте. Во вторник. Она подумала о чём-то, потом вздохнула и спросила: А почему же вы не спите? Мне сходить в 4:00 утра. Крымов задрал рукав куртки и долго смотрел на часы, разбирая, который час. 3 часа осталось. Да и не спится. Тут уж лучше не спать, а то разоспишься, потом на рыбалке будешь носом клевать. Шофёр оглянулся, снова стал смотреть на дорогу, и в фигуре его появилась нерешительность. Потом он осторожно протянул руку к радиоприёмнику и включил его. Приёмник засепел, шофёр испуганно приглушил его и стал осторожно бродить по эфиру. Он нашёл одну станцию, другую и третью, но все это были или бормочущие иностранные голоса, или народные инструменты, а это, наверное, ему не нужно было. Наконец из шума возник слабый звук джаза, и шофёр отнял руку. Он даже улыбнулся от наслаждения, и видно было сзади, как сдвинулись к ушам его пухлые щёки. Музыка была тиха, монотонна, одна и та же мелодия бесконечно переходила от рояля к саксофону, к трубе, к электрогитаре. И Крымова с соседкой замолчали, чутко слушая, думая каждая о своём и пошевеливаясь, покачиваясь под ритмические звуки контрабаса. За окном изредка проносились оставленные на ночь одинокие грузовики на обочинах, и было странно смотреть на их неподвижность и одинокость. Казалось, в мире что-то произошло и все шофёры ушли, включив на прощание подфарники на крыльях, и подфарники эти будут гореть долго, пока не иссякнет энергия в аккумуляторах.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 А глаза, неразличимые в темноте, следят за ним из-под ресниц. Кто она? думал он, но спросить не решался. И старался догадаться, вспоминая немногое сказанное ею и тихий её шёпот. Он её как-то не рассмотрел вечером, не до того ему было, а теперь хотелось, чтобы она была красива. Дайте закурить, внезапно зашептала она. И расскажите что-нибудь. Что молча ехать, всё равно не спим. Крымов уловил нотку раздражения в её шёпоте. Удивился, но промолчал и покорно дал сигарету. "О чём говорить?" думал он, уже сердясь немного. "Странная какая-то". А сам сказал: "Я всё думаю про женщин, что вы охотнее любите рыбалки, а ведь это большое чувство. А вы не только не любите, а как-то не понимаете даже, будто в вас пустота в этом смысле. Почему бы это?" В темноте было видно, как она пошевелилась, откинула волосы и потёрла лоб. Охота убийство. А женщина, мать, и её убийство вдвойне противно. Вы говорите наслаждение смотреть, как рыба бьётся, а мне это гадко. Но я вас понимаю, то есть понимаю, что вы охотитесь и ловить рыбу не из жестокости. Толстой, например, очень страдал потом после охоты, вспоминая смерть, и Пришвин тоже. Но понесла. Оныло подумал Крымов и посмотрел на часы. Полтора часа осталось, радостно сказал он. Когда соседка погасила сигарету, подняла воротник плаща, подобрала ноги и положила голову боком на валик затылком к Крымову. Спать захотела. Решил Крымов: "Ну и ладно, давно пора. Не люблю я языком болтать в дороге. Хорошо ещё, что не женат", неожиданно подумал он. А то была бы вот такая, рассуждала бы про убийство, мораль читала. Опупеешь. Но ему где-то и обидно стало, и хотя он думал только об утренней рыбной ловле,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 Что это он пьёт, подумал Крымов. Пиво, что ли? Да нет, это им не положено в дороге. Ага, лимонад. Хоть бы приехать скорее. И тут же вспомнило своём кофе в рюкзаке и о котелке. И ему захотелось кофе. Стало заметно светлеть, но зелень на деревьях была ещё темна, и только редкие домики, мелькавшие иногда по полям, поражали своей утренней белизной. Во рту у Крымова от курения и жажды пересохло. Но настроение улучшилось. Он забыл уже окончательно про соседку и думал только про своё место, про реку, про туман и жадно смотрел вперёд. Шофёр выключил фары, и рассвет стал заметнее. Светлело с каждой минутой, и всё: километровые столбики, рекламные щиты, дорожные знаки, линия горизонта даже на западе было отчётливо видно. Миновали 500-й километр. Шофёр обернулся, поймал вопросительный взгляд Крымова и кивнул. Через минуту он сбросил газ и взял направо к обочине. Обозначился крутой поворот, кинулся в глаза большой луг, а там вдали, метрах в 700 от шоссе, чернели верхушки ивняка. Автобус уже на холостом ходу катил всё медленнее, глуше, тише. Шипы на покрышках уже не жужжали, а дробно лопотали. Наконец, всё будто совсем остановилось, и только хруст песка под колёсами говорил, что автобус ещё движется, проходя последний метр. Всё смолкло. Шофёр снял руки с баранки, сладко потянулся, выпирая ото всюду телом, зевнул и открыл дверь. Он вышел первый и загремел внизу багажником. Извините, сказал Крымов, торопливо поднимаясь и трогая соседку за плечо. А? сказала та испуганно. Уже? Вы приехали? Пожалуйста, счастливо. Как-то ни пуха ни пера. К чёрту. Походнячие По привычки, мысленно ответил Крымов, пробираясь вперёд. Он выскочил наружу и прежде всего радостно поглядел на луг, потом обернулся к автобусу. Автобус стоял, огромный, длинный, слегка запылённый с нагретыми покрышками и мотором, и источал тепло в утреннем холоде. Отделение багажника по правому борту было открыто. Крымов подошёл, раздвинул чемоданы и сумки, достал рюкзак и еле нашёл спиннинг. Шофёр громко хлопнул железной крышкой багажника, запер его и обойдя автобус спереди, ушёл в лес.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 У неё так дрожали губы и руки, что она долго не могла попасть концом сигареты в огоньок. "Чего это она?" удивился Крымов и посмотрел на свой рюкзак. "Надо идти, пожалуй". "Вы счастливы", сказала она, жадно затягиваясь. "В такой тишине 3 дня проживёте". Она замолчала и прислушалась, снимая с губы табачную крошку. "Птицы проснулись, слышите? А мне надо в Псков". И идти или не идти колебался Крымов, не слушая её.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 Не глядя на неё, переминаясь и смотря на пустынное шоссе, в лес куда ушёл шофёр. Тогда она затянулась несколько раз, морщись, задыхаясь, бросила сигарету и прикусила губу. Как раз в эту минуту из придорожных кустов показалась собака и побежала по шоссе, наискось пересекая его. Она была макра от росы, шерсть на брюхе и на лапах у неё курчавилась, а капли росы на морде и усах бруснично блестели от заolevшего уже востока. Вон бежит собака, сказал Крымов машинально, не думая ни о чём. Вон бежит собака. Медленно с удовольствием повторил он, как повторяют иногда бессмысленно запомнившуюся стихотворную строку. Собака бежала деловито, целеустремлённо, не глядя по сторонам, и стояла такая тишина, что слышно было, как по асфальту клацали её когти. Наконец и шофёр появился из лесу, вышел на шоссе, посмотрел на бегущую собаку, посвистнул ей, Но она не обернулась. Шофер подошёл к автобусу, я осмотрел его, будто видел первый раз. Ботинки его были в росе, даже на шерстяных руках была роса. Он громко потопал ногами, чтобы сбить росу, обошёл автобус, пиная покрышки и полез внутрь. "Что ж, спасибо за сигареты", сказала девушка и тоже поднялась на ступеньку. "Счастливо", пробормотал Крымов, нагибаясь за своим рюкзаком.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 Решелон остал налаживать спиннинг, привычным взглядом замечая одновременно и реку, и как горит огонь в воду в котелке, который начинало медленно кружиться. Вон бежит собака, повторял он, как заклинание. Вон бежит. Попью кофе, а потом кину. На другой стороне под камышами громко плюснула щука. Крымов вздрогнул, замер, мгновенно вспотел и посмотрел на то место. Там тяжёлыми волнами расходились круги. Нет, сперва кину кофе успейтся. Тут же решил Крымов продевай леску сквозь кольца и привязывая к ней любимую свою блесну Байкал, серебриную с красным пером. Опять, уже в другом месте ударила щука, и тотчас возле берега испуганно сверкнула плотвичка. Погоди, погоди, ликующе думал Крымов. Вон бежит собака. Погоди, и насаживал катушку на рукоятку спиннинга. Вода в котелке закипела, пена полилась, побежала через край, зашипела на углях.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 Ивовые листья блестели, как лакированные, и уже давно в камышах и дальше в лесу и поблизости где-то в Евнике треккали и пикали птицы на разные голоса. Уж первый ветерок пахнул горько-сладким тёплым лесным духом и пошевелил камыши. Крымов был счастлив. Он ловил и радовался одиночеству, спал в палатке, но ночью внезапно просыпался сам не зная чего, раздувал огоньки, питил кофе и посвистывая ждал рассвета.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 На верхушке ивовых кустов дали, где он недавно был, мысленно воображал реку под этими кустами и все её тихие повороты и думал, что всё это навсегда теперь вошло в его жизнь. По шоссе проносились красноосвещённые солнцем грузовики, молоковозы, громадные серебристые машины-холодильники, приседающие на заднюю ось Волги, и Крымов уже с радостью провожал их глазами, уже ему хотелось города, огней и газе от работы.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 Ай-ай-ай, пробормотал он, тягуче сплёвывая. Ай-ай-ай. Как же это, а, ну и сволочь же я. Ай-ай-ай. А что-то большое, красивое, печальное стояло над ним, над полями и рекой, что-то прекрасное, но уже отрешённое, и оно сострадало ему и жалело его. Ах, да и подонок же я, бормотал Крымов, часто дыша и вытирался рукавом. Ай-ай-ай. И больно бил себя кулаком по коленке.